Мастер Аксель, пусть ваши мудрые речи проведут нас мимо этих молодчиков. Когда путники приблизились к мосту, шум воды, несущийся вниз по камням под ногами трех замерзших в ожидании солдат, значительно усилился, и Акселю померещилось в этом что-то зловещее. Он шел впереди, прислушиваясь к ударам копыт,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 Вистон пошатнулся, но устоял на ногах, жалобно хныча. Он не может говорить, сэр», сказала Биатриса. Видите же, он дурак. Он не против грубого обращения, но славится норовом, который нам еще предстоит укоротить». Пока жена говорила, едва заметное движение заставило Акселя обернуться обратно к солдатам, оставшимся на мосту. Тот из них, что был высокий сет, поднял руку.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 все же уступил прирождённой властности товарища. Повернувшись ко всем спиной, он, насупившись, облокотился на перила и принялся глядеть на воду. Младший солдат поколебался, но потом встал рядом с седоволосым, и оба вежливо кивнули Акселю, который, поблагодарив их в последний раз, повел кобылу через мост, прикрывая ей глаза, чтобы она не увидела обрыва. Как только солдаты и мост исчезли из виду,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 Мы с женой престарелые бритты, и с нами безбородый мальчик и полоумный немтырь, которых нам передали их саксонские родичи. Тогда идите сюда, друзья мои. Я разделю с вами хлеб, ведь вам, верно, не терпится отдохнуть, а мне насладиться вашим обществом. Пойдем к нему, Аксель, спросила Биатриса. Думаю, стоит пойти, сказал Вистон, прежде чем Аксель собрался с ответом. Он нам не опасен, и, судя по его речи, это человек пожилой. Но все равно, давайте устроим то же представление, что и раньше. Я снова раз рот и буду водить глазами, как придурковатый». Но этот человек одет в доспехи и вооружен, сэр, возразила Биатриса. Вы уверены, что оружие будет у вас наготове? В конской топоклаже с одеялами и горшками с медом?» Хорошо, что мой меч спрятан от подозрительных взглядов госпожа.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 Но у него доброе сердце у моего Горация, и я знаю, что он никогда бы не согласился ни на что иное. Мы продолжим наше странствие именно так, в полном вооружении во имя нашего великого короля и не остановимся, пока кто-то из нас не сможет сделать новый шаг. Идите, друзья, не бойтесь.